Ну и лишний раз похвастать хорошей добычей перед новой подружкой никогда не повредит. Так уж Хектесаю в тот день повезло. Остался жив и был со всеми удобствами размещён в тюрьме Холоме, где, как ты понимаешь, внезапно пришёл в себя. А почему? Ну как почему? Там же никакая магия не действует. Заклинание излющих, как ты выражаешься, тёток, благополучным перестало работать. Хех-то, сай, впервые за долгие годы трезво взглянул на мир. И можешь себе представить, каково ему пришлось? — Да, — вздохнул я, — вот уж всем похмельем похмелье. Вроде бы чуть ли не вчера за праздничным столом сидел, потом, кажется, с кем-то подрался, дальше все смутно, и вдруг... Трах-бац! Ты уже в холоме, и вежливые люди в форме на одежде говорят, что сидеть ты тут будешь... до самой смерти. Что к концу можно? Примерно так. А со временем Хехтазай сумел вспомнить разные интересные подробности. В частности, с чего всё началось. Ещё и не такие секреты можно выколотить из своей памяти, когда вся твоя жизнь бесконечный досуг, из развлечений остались только сон и книги, а единственное собеседник ТСАМ. Говорит, голову в стену разбить хотел, когда осознал, что много лет был пьян не по своей воле, а теперь до конца жизни придётся расплачиваться за это сомнительное удовольствие. А ещё труднее оказалось пережить, что великий магистр, учитель и как казалось близкий друг, даже не попытался снять с него заклятие. Если это не предательство доверия, то что тогда? И со всем этим теперь как-то надо жить. Причём не в мире полном приключений и новых знакомств, а в одиночном заключении, которое никогда не закончится. Начинаю понимать, как этот тип разжал белка мне, мрачно сказал я. Мне уже тоже хочется зарыдать и выпустить его на волю. Или хотя бы узнать, что это сделал ты. Поймал его на тёмной стороне, выслушал, пожалел и отпустил. — Эй, не смотри на меня как на придурка. Я и сам понимаю, что такое невозможно. — Разумеется, невозможно, — холодно подтвердил Джуфин. — Я действительно поймал этого красавца на темной стороне, куда он ухитрился пройти без опыта и учителя с первой же попытки, прикинь. Ну, правда, помощь ко мне и холоме дорогого стоит. Даже не представляю, на что они на самом деле способны... В тех редких случаях, когда чего-то захотят. Впрочем, поймать Хектуса было легче лёгкого. Он даже не пытался спрятаться. Бродил по тёмной стороне Разинуфрод и плакал от счастья. Одно удовольствие иметь дело с такими беглецами. Воспользовавшись случаем, я устроил ему небольшую экскурсию, а потом вернул в камеру, где помог написать апелляцию по всей форме. и уже отправил ее по инстанциям, в смысле, положил себе на стол. Я ушам своим не поверил. Так его освободят? Ну да, думаю, уже нынче вечером, при условии, что ты хотя бы на время оставишь в покое сэра Шурфа, без чьей подписи дело не уладится. Еще и компенсацию за несправедливое наказание выплатят. Немалые, к слову, деньги. А чему ты так удивляешься? По закону человек не может быть осуждён за преступление, которое совершил, находясь под воздействием чужого колдовства. Магистр Сая уже давным-давно освободил бы, если бы он вместо того, чтобы разговаривать с камнями, попробовал бы говорить с людьми. Письма то и с холоми доставляют всем адресатам, включая меня и даже короля, и добиться дополнительного разбирательства совсем несложно. Тогда почему он даже не пытался Ну, видишь ли, Хехтасай не верит в правосудие и законность, что совершенно нормально для человека, родившегося и выросшего в эпоху орденов. Ему просто в голову не пришло, что с тех пор он все могло настолько измениться. Моим объяснением бедняга удивился больше, чем всем чудесам темной стороны вместе взятым, и еще долго тщился понять, в чем, собственно, состоит подвох. которого, как ты понимаешь, не было. В камеру я бы его и без согласия приволок. И камни-холоми принесли мне торжественную клятву, что больше не станут вмешиваться в наши дела.